Глава 8. Жизнь четвёртая. Сафари на суперэлиту. Откуда такая информация? С Ленинским причёсом уставшись на декана вопросил Шибер. У нас свои источники, неопределённо отозвался старик. Ну да, ну да, согласился со словами декана Здоровяг на пару секунд задумавшись. Так, дружище, он хлопнул себя по коленям и повернулся ко мне. В темпе доедаем и сваливаем отсюда. Планы изменились. Моя ложка замерла так и не донеся до рта содержимое. — Ты что, глухой? — взорвался Шибер. — Там, мать его, над элитник. Да мы ему не то, что на один зуб. Он нас даже не заметит. У него умений больше, чем у нас у всех вместе взят. Да даже если бы их и не было. Ты представляешь, какая у него броня. Он от укусов этой пушки даже не почешется. — Все не так плохо. Если вы немного успокоитесь, я поведаю мой план, спокойным и размеренным голосом произнёс декан. Давай в темпе, загудел Саши Берглядя на планшет. В обозримом пространстве твари пока нет. Минут 5 послушать можно, но это только потому, что у вашего брата иногда есть чем удивить весь этот грёбаный мир. У меня будет две просьбы, начал неспешно декан. Первая это помочь мне в сражении с альфа-элитником. Я даю тебе вот это. На ладони старика появились два переливающихся всеми цветами радуги кристалла. Ты ведь кузнец, старик усмехнулся. А это значит, что ты не только продвинутый модификатор, но и искусный преобразователь. А это в свою очередь означает, что ты сможешь интегрировать нужные свойства модификаторов вот в эту пушку. Странные кристаллики, я таких раньше не видел ни у кого. Из каких твари выпадают, интересно? А чего это шибер молчит? Я перевёл взгляд на здоровяка. Тот стоял с открытым ртом, смотрел на ладонь старика. Что это он? Хотел было растермашить напарника, кто знает, может он под гипноз попал, но тот отчнулся, сглотнул и с шумом выдохнул. Что помешает мне сунуть их в ячейку и улететь на респ? Голос напарника был сух, собран и очень тяжёл. Я ведь не зря сказал, что пока вы спали, я на вас посмотрел, просто отозвался декан. И ещё именно тот, кто может, констатировал факт шибер. У меня нет силы кузнеца ослил вчера. Это решаемый вопрос. Ещё один кристаллик только чёрный появился в другой руке старика. А вот это аметис, разноцветные кристаллики пропали и на их месте появился амулет в виде скарабея. Тебе. На время, конечно, но пусть у тебя на шее повисит пока. И он протянул мне побрякушку в виде чёрного скарабея с изумрудными бусинками глаз. Это что? Даже не делая попыток взять в руки непонятно что, поинтересовался я. Батарейка, генератор, аккумулятор. Называй как хочешь. Суть не одна подпитка монозависимых. А у тебя ведь проблемы со школой Духа Континента, я прав? У тебя много ещё таких интересных вещей. Влез Шиберс с вопросом. Я бы тоже нацепил на себя что-нибудь. Нет, кузнец. Я не знал, что встреча какого-то здесь. Я просто шёл по своим делам. Так что, мы договорились? Допустим, всё сработает как надо и модификаторы встанут правильно. «Допустим, мы завалим мега-тварь. Как будем делить лут? Сколько белого жемчуга ты заберешь себе?» «Ровно одну треть. Нас же здесь трое», — сразу отозвался декан. «Не сходится, декан, не сходится. Тратить два великих модификатора, чтобы получить в лучшем случае одну белую жемчужину, тупо по ценам не сходится. Помимо альфы будут и другие зараженные, и треть с них тоже моя. Но ты прав, не альфа моя основная цель». Это и есть моя вторая просьба. Только о ней мы поговорим, когда будем делить трофеи, и никак не раньше». «Что думаешь?» Резко посмотрел на меня Шибер. «Я ни хрена не понял, о чем вы тут разговаривали. У меня есть догадки и пара вопросов к декану». «Ну давай, жги двенадцатый». С удивлением посмотрел на меня Шибер. Мне на почту пришло от него сообщение. «Я не чувствую в нем гнили. Я вообще в нем ничего не чувствую, как будто его нет» а такого не бывает. И моя чуйка, единый ж допадал сигнал опасности, замерла, делая вид, что её не существует. Я тебя внимательно слушаю, уставши на путь трансформаы. Декан так не убрав скорбея, повернул голову в мою сторону. Можно чуточку яснее? Я про трансформау. Насторожился я. Можно, но только после второго дела. Хитрый старик, разбрасывая всякие любопытства и просто ждёт, пока мы в них попадём. Я дилетант во всём, что касается континента, но и мне ясно, что темнее Декан. Только вот, что мы можем? Нам он никак не угрожает, а наоборот помочь даже хочет. Только вот Шибер не очень-то спешит принимать помощь. Ладно, будем разбираться по ходу дела. Я правильно понял, что кристаллы, которые вы показали, вносят в оружие новую модернизацию? На мой вопрос Старик поощрительно кивнул. В списке что выдаёт система, когда смотришь на кристалл? «Много разновидностей модернизации и есть вероятность, что установится что-то не особо нужное». «Правильно». И опять последовал кивок. «А мой напарник может повлиять на этот процесс». И снова дикан кивнул. «А нет ли у вас еще одного кристалла?» Старик от последнего моего вопроса улыбнулся, а шибер крякнул, не ожидая от меня такой наглости. Я же неотрывно смотрел на дикана и пытался уловить на его лице хоть что-то. «Бесполезно. Тот лишь улыбался и смотрел на меня». Немая сцена продлилась полминуты, после чего на свет появился третий кристалл. Шибер смачно сплюнул на землю, пробормотал ругательства и нахмурился сильнее грозовой тучи. Что вы за него хотите? Выискивая в новом кристалле нужную мне строчку, поинтересовался я. А что ты можешь мне предложить? Старик понял, что купил меня с потрахами и просто немного играл на публику. Это понял я, это знал он, и именно поэтому хмурился мой напарник. Насколько я понимаю, такой модификатор стоит очень много. От региона к региону цены плавают. И именно такие большая редкость, не часто попадаются в продаже. Но если заказывать, то тысяч за 50 достать можно. У тебя ведь нет с собой таких денег. Декан уже не улыбался, он снова вернулся к своему почти безэмоциональному, неспешному тону. В счёт будущей добычи согласитесь поменяться? Только с условием, что модификатор вы мне дадите прямо сейчас. Если с альфы выпадет три жемчужины, свою ты отдашь мне. Внес свое условие, старик. Согласен. Я быстро кивнул, и у меня в руках через секунду появился кристалл. Шибер, я в деле. Понял, не дурак. Боркнул здоровяк и протянул руки ко мне. Давай уже свою оглоблю. Я снял свой меч с ножнами и протянул Шиберу. После чего наконец увидел магию континента в действии только вот не впечатлился. Немного всёркнул глаза, похлозонном и всё. После этого в руках кусницы появилась сфера привязки и произошло ещё одно маленькое светопредставление. Буквально через минуту мне протягивали меч обратно. Что всё получилось, я понял, как только меч оказался у меня в руках. Он из двухфутовой гири превратился в пушинку. С волнительным ожиданием залез в его свойства. Чёрный меч, меч без названия. Изготовитель мастер-кузнец Шибер. Усиление. Отсутствует. Речайшее оружие прославленного мастера-кузнеца. На оружие можно гарантированно установить 4 модификатора. С шансом 95% может пройти установка 5-го модификатора. С шансом 80% вы сможете поставить 6-й. Внимание! Попытка установки 7-го модификатора может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке оружия. Интегрированные модификаторы. Камень Великой Свободы. Свойство модификации. Виртуальный вес снижен на 92%. Параметр сказывается только при переноске и подсчёте лимита таника. В бою при ударе расчёт идёт от истинного веса оружия. Открытое свойство. При экипировке, как в руках, так и в ножнах за плечами даёт прибавку к коэффициентам характеристик: физическая сила, ловкость, скорость, выносливость, реакция. Повышенная пробивная способность. Тончайшая и крепкая кромка быстро самозатачивается при незначительных повреждениях режущей поверхности. Получить значительные повреждения крайне сложно, с ними меч затачивается медленнее. Скрытые свойства. Аннигиляционное лезвие. Один раз в 24 часа меч создает направленное по вектору атаки меча поле полной аннигиляции. Ширина поля 0,2 метра, толщина 0,02 метра, длина. Уровень ментальной силы, умноженный на 0,1. Время существования поля. Уровень ментальной силы, умноженный на 0,1 секунд. Текущий владелец. Метис. Вы сможете дать мечу имя, и оно будет отображаться для всех игроков. О, да. Два с половиной килограмма взамен тридцати двух. Я не удержавшись махнул пару раз мечом, отойдя немного в сторону. Идеально подать мне заражённых. Я срочно нуждаюсь в прокачке. Ладно. Ещё раздохнул Шибер. С другой стороны, если мы завалим эту тварь, то цепять должно немало. И решившись, он схватил кристаллы в руку и полез в башню Батэра. Надянул амулет Метис, снова обратился ко мне Декан. Теперь тушка чего ряжится, я не стал. Надел и через интерфейс проследил за изменениями, произошедшими в моих параметрах. Их было немного, но все они выглядели чересчур уж фантастично и неправдоподобно. Шкала духа континента выросла на 150 единиц, а её регенерация подскочила на 54 единицы в час. Но и это было ещё не всё. Сам амулет обладал свойством аккумулятора и имел запасу 200 единиц, которые я сразу перелил в себя, заправившись под горловину, после чего настроил регенерацию как собственной маны, так и амулета на заполнение его резервов. Ну, теперь я готов ко всему. Готово. На землю спрыгнул Шибер и встал рядом со мной. Что дальше? Ждем. Просто отозвался декан. А как же обсудить план действий? Надо же согласовать порядок, кто, куда и чего. Шиберу явно не нравилось игнорирование прописных истин. Наша главная задача — альфа. Старик, как и раньше, говорил спокойным голосом. Все восемь ракет выпустишь по ней. Это должен сбить ее пассивные щиты. После этого мы очень быстро меняем отработавшие заряды на новые и, если будет время, снова отрабатываем по цели. Если не будет, то идём к мосту и взрываем его. А дальше по обстановке. Всё. Хреновый план. Высказал своё мнение Шибер. Другого у нас нет, так же тихо ответил Декан. Не охотится натворить такого уровня втроём. Не унимался мы на парник. Девизию собирать надо с прикрытием взвода гранатомётчиков. А ещё лучше с батареей РСЗО. А, шут с вами, махнул он рукой и отвернулся. Пока ждали стаю, каждый занялся своим делом. Шибер меланхолично смотрел в бинокль на горизонт. БПЛА давно отработал свой ресурс и где-то упал, так что приходилось наблюдать по старинке. Старик молча сидел у костёрка и смотрел в вечность, а я забрался на БТР и с восхищением разсматривал очередное творение Шибера. Автоматическая 30-миллиметровая пушка 2А72. Баепитание. Снаряды 30х165 мм. Состояние: рабочее, износ минимален. Дополнительные приспособления: отсутствует. Специальные свойства. Преобразованной мастером-кузнецом оружия заложена способность к интеграции модификаторов. Интегрированные модификаторы: великая пронзающая игла, великая амонация скорости. Свойства модификации: снаряд выпощенной пушкой игнорирует любые преграды, защищающие цель толщиной до 53 мм, включая нематериальные. Скорость снаряда увеличивается на 196% при сохранении стандартной траектории, присущей данному оружию и данному боеприпасу. У этого оружия нет владельца. Вы можете стать его владельцем, после чего изменить имя предмета. Хмм, да. После преобразования обычная вроде бы пушка превратилась в чёрт, знаешь что? Вот как сравнить и посчитать её боевую мощь. Как раньше делал с автоматом Калашникова. Попробовал только цифры какие-то запредельные получаются. Танковый подкалиберный снаряд калибра 125 мм. Нет, это уж слишком круто. Но где-то в половину этого должно получиться. Но танк это танк, и скорострельность у него, если сравнивать с нашей гаубицей, и рядом не стояла. Что на самом деле может натворить такая вот установка, можно проверить лишь опытным путём. И желательно проверку устраивать на обычной элите. Ну пусть матёрой. Мы же замахнулись сразу на чемпиона в мира континента. А чего? Если уж делить постель то с королевой, если очень культурно выражаться. Скачатся коллики. Рык шибера согнал полёт моих мыслей. Я втрепенулся, заскочил на своё место оператора рудинных систем и припал к калькулятору. Далеко. Не видно почти ничего, только копошащаяся серая масса, детали не разобрать. Но с каждой секундой твари приближались, и я смокачётливо разглядел эту этого это. Тварь была просто огромной. Эволюция заражённого в ней явно пошла каким-то другим, особым путём. Четыре мощных лапы несли бронированное 10-тонное тело с такой лёгкостью, что казалось, скачет антилопа, настолько были легки её двадцатиметровые скачки. Тело в передней его части вытягивалось немного вверх, образуя еще одно туловище, из которого росли громадные лапы. И заканчивалось все сплюснутой головой с четырьмя парами глаз. Бронированное, с торчащими везде шипами, где только можно и нельзя, чудовище, намного обогнав свою стаю, неслось вперед, не обращая внимания на встреченные по пути препятствия. Впрочем, это и не удивительно. Метровые в обхвате деревья ломались как тростинки, совершенно не замедляя скорости движения суперэлитника. «Цель поймал! Выстрел!» Раздался напряженный голос Шибера в наушнике радиостанции. Он вместе с деканом находился на крыше брони автомобиля и осуществлял запуск с кустарной установки. После первого пуска они должны будут в режиме ошпаренной собаки поменять заряды на новые и приготовить установку к повторному залпу. Все восемь ракет поймав цель понеслись по лазерному лучу в сторону твари. Так каким-то неведомым способом что-то почуяв, вильнула в сторону, но часть ракет последовала за ней и всё же дотянулась до элиты. Взрыв. Обзор заблокло дымом, который через пару секунд рассеялся, а совершенно неповреждённая элита мчалась к нам по прямой. Дистанция до цели 3800, выдал я в эфир. Перезаряжаем, донёсся пыхтящий голос напарника. Дистанция 3.300. Внимательно отслеживая передвижение Твари, я не устовал поражаться её скорости. Выстрел. Надо мной шумом ушли ещё восемь ракет. Не знаю, что конкретно повлияло на этот выстрел. Может, система с милостью велась и решила нам немного подыграть. Может, и лето задумалась о чём-то своём, а может и шибер совершил чудо артиллерийского толка. Не знаю. Только вот все восемь ракет попали точно в цель. Взрыв. Я на секунду зажмурился, пережидая яркую вспышку, и снова открыл глаза. Мимо меня пролетел шибер, прыгая на кресло водителя, после чего бытро рванул с места в сторону города. Дикан так и остался на крыше, но, как мне думается, ему это ни сколечко не мешало. С характеристиками у старика явно было всё в полном порядке. Мне до него расти и расти. Всё это время я следил за Литой и непрерывно передавал в эфир то, что вижу. Твари досталось и досталось хорошо. Порога, что венчали её голову, перестали существовать, а верхняя пара конечностей просто испарилась. На их месте зияли открытые раны, из которых хлестало толстыми струями кровь. Только вот это нисколечко не помешало ей ещё больше ускориться и достаточно быстро нагонять нас. Дистанция полтора. Успел я крикнуть в эфир, поражаясь, как быстро Альфа добралась до нашего пригорка, крикнул и схватился за поручни, чтобы не улететь, потому как бронетранспортёр очень сильно вильнул вправо. У шиперо явно глаза на затылке, и детектор опасности в заднице прокачан на максимум. Ничем иным я не могу объяснить то, что мы смогли миновать встречу с огромным шаром плазмы, пролетевшим мимо нас. Этот хренов литник пиромак. Остаётся только один вопрос: какова скорость перезарядки умения? Как у нас сутками измеряется, или у заражённых другие правила? Как показали дальнейшие события, другие. На этот раз умение суперлитника я увидел во всей красе. Тварь сократила дистанцию между нами до одного километра и, раскрыв пасть, плюнула нам след огненной кометой. «Летит!» – сразу заорал я, увидев вылетающий фаербол. Снова резкий поворот, только уже влево, после чего мимо пролетел еще один шар. Промахнулся танк на ножках. Промахнулся криволапой. Нам бы еще километр продержаться, а там уже и мост, и пусть он вплавь до нас добирается. В воде особо не попрыгаешь, а вот нам ничего мешать не будет. Вместо выстрела третьим снарядом суперэлитник неожиданно притормозил, а затем совсем остановился. И сразу же заныла спина от пронзившего её жуткого арктического холода. В тот же миг в наушниках раздался спокойный голос декана. Сейчас будет очередное умение. В нас не полетела молния, не накрыло гравитационным ударом и даже не заморозило на месте просто суперэлитник, подернувшись синими молниями, пропал, чтобы появиться прямо перед нами на расстоянии в 300 метров. И появился этот чертов телепортер не один, а в компании двух матерых подручных. Все, это финиш, тут нам не выстоять. Все это думал мозг, а руки привычно жали гашетку, отправляя первую порцию смертоносной приправы в блюдо под названием суперстейк из альфа-мяса. С простыми я разберусь. Данёся крик декана. Крик, а не просто тихий голос. Все эти изменения я отмечал краем сознания, не анализируя, а лишь подмечая. Мозг был занят поиском места на теле монстра, которое можно продавить нашим орудием. Ещё одна длинная очередь прямо в голову твари, и я больше не могу стрелять. Всё это время разворачивающий бронемашину Шибер наконец-то справился с этим делом, чем перекрыл мне весь сектор обстрела. Башня БТР просто физически не могла стрелять назад. Попадания в голову из чудо-пушки дезориентировали монстра на некоторое время, но всего лишь на пару секунд. Чудище вновь махнуло головой и вновь устремилось за нами. Не так резко и резво, как в прошлый раз, но стало кристально ясно, что нам от него не уйти. Что творится с помощниками твари и сумел ли что-то с ними сделать декан, было неизвестно. Ясно было одно: ещё буквально секунд 7-8, и нас просто растопчут коло на подобными ногами. И как только это понимание озарило мозг, тут же пропала всякая торопливость, и настало пора действовать. Мечко мне привязан, так что терять мне нечего. Всё, что надо, я уже получил. Попробую остановить босса, крикнул я и стал выбираться на броньован БТР. Чего? Успел услышать одновременно испуганный и удивлённый голос Шибера, после чего уже стало не до него. Вид с брони БТРа на вершину эволюции зараженных в сериал «Страх и ужас», непередаваемая мощь и громадная масса тела. А еще немного трепет и преклонение перед чистой и незамутненной силой этого монстра. Только вот я уже был не в том состоянии, чтобы удивляться или восхищаться. На Востоке это состояние называют сатори. Состояние одной мысли. И именно одна мысль крутилась у меня в голове. Убить тварь. Быстро оглянулся, не увидел ни декана, ни матерых элитников. Надеюсь, он еще жив. Ладно. Ставки сделаны, ставок больше нет. Я активировал умение усиления заготовкой в виде увеличения ловкости, скорости и реакции. На пробежавшую по телу волну дрожи не обратил особого внимания не до нее сейчас. Выхватил меч из ножен и стал ждать приближения суперэлитника. Он догонял, но до него было ещё слишком далеко, телепортом не достать. Ждать и долго не пришлось, всего-то 2 секунды, за которые я успел наметить место своего прыжка. Проблема была в том, что литник не стоял на месте, а постоянно двигался, и придни я ему на голову, то в момент выхода из пробоя пространства просто не успею закрепиться на нём и скачусь на землю. Такой исход меня совершенно не устраивал, и приходилось думать. Выбрав место немного впереди и выше твари, Я прыгнул. Микросекундная потеря зрения, и я приземляюсь прямо на голову монстра. После применения умения пробоя пространства у меня было 3 секунды иммунитета к любым видам повреждения. Только это меня и спасло. Проявившись над чудищем и упав на него сверху, я угодил прямиком на торчащий шип его костяной брони. Как будто специально метил, прямо пупком напоролся. Дыхание не сбилось, я даже дискомфорта особого не почувствовал. Я не могла спать а лишь крепче ухватился за шип ногами и активировал скрытое свойство меча, направив его прямиком на место, где у обычного человека находятся теменная и лобная кости. Строение скелета твари я не знал, но особого выбора у меня не было, куда прыгнул, туда и бил. 20-сантиметровая ширина лезвия аннигиляционного поля проникла в голову твари на 2 метра и 24 сантиметра, уничтожая все на своем пути. У меня в запасе было всего лишь 2 секунды, пока оно не схлопнется, но я успел воспользоваться ими сполна. Не стал задерживаться на главе чудища, я по старой своей привычке хотел скатиться ей на спину, аннигилируя всё на пути своего съезда, но не успел. Элитарёстко мотнула головой, и вместо шеи я соскользил в бок, пролетая по виску твари, а после и глазу. Но я всё равно старался достать гадину и пробориться внутрь как можно дальше. Неожиданно для меня, не встречавший никакого сопротивления меч, стал как вкопанный. Не выдержав резкого толчка, моя рука рожалась, и я полетел вниз. Мягкий, но резкий толчок в грудь отбросил меня в сторону, и я упал на землю, сумев перед соприкосновением сжаться, превратившись практически в колесо, и прокатился еще метра два. Скочил на ноги, еще толком не осознавая, что жив и тем более цел. Пара легких царапин не в счет кинул поле боя внимательным взглядом и с максимальной скоростью направился в сторону снова развернувшегося БТРа. Мегамонстр был ещё жив. Не совсем беспособен, но жив. После моего гусарского наскока ему разворотила четверть головы, но, видимо, кощеева иголка находилась у него не там, и я даже знаю где. Тварь поддрогивая всем телом пыталась встать на ноги, но лишь вспахивала землю метровыми когтями. Огоньем бы я это не назвал, потому как прямо на моих глазах чудовищная рана на голове стала потихоньку зарастать. Именно поэтому я и спешил к нашей машине, чтобы в ней занять место стрелка и засадить десяток бронебойных усиленных континентом снарядов прямо в покавинеющий мозг чудовища, наплевавшего на все законы биологии. До машины я не добежал. Вернее, добежал только вот прыгать на место стрелка стало уже не зачем. Базавита гуддя Откуда-то из-за твари вылетела шестерка остро заточенных фиолетовых двухметровых шестов и с громкими шлепками погрузилась в мозг суперэлитника. Тот дернулся всем телом и начал падать, а шесты тем временем вылетели обратно. Хотя они сейчас больше напоминали не шесты, а щипанную ель, из-за торчащих в разные стороны центра шеста множество иголок. Видимо, попав внутрь, они раскрылись в разные стороны для увеличения урона. И теперь все головки были вымозаны мозговой жидкостью чудовища. После вылета из мозга чудовище шестой вернулись в свой первоначальный вид и очистились от всего ненужного, снова став фиолетовыми. Обогнув голову Туарии по кругу, навстречу нам вышел Дикан и жестом фокусника направил движением руки один из шестов прямо в споровый мешок суперлитника. Тот сдрогнулся всем телом, особенно сильно и окончательно издох. «Надо собрать все трофеи, пока не прибежал основной костяк стаи». К старику вернулся его обычный тон. «Надо так надо!» Подошедший ко мне Шибер очень странно посмотрел на меня и направился к голове бывшего ужаса всей пятнашки.